Андрей Усачев, Малуся и Рогопед, «Коварный глот». Путешественники бросились в укрытие. Сзади что-то загрохотало, земля под ногами качнулась, и они оказались в полной темноте. «Что это?» – вздрогнула Маруся. «Буля!» – сказал моряк. «Настоящая буля!» 8 баллов, не меньше. А, а, а мне показалось, от холода у девочки зуб на зуб не попадал. Да ты совсем окоченела. Но ну, ничего, ничего, сейчас я схожу за досками и возведу огонь. Маляк повернулся, сделал два шага, налетел на стену. Отверстие, через которое они только что вошли в пещеру, исчезло. На его месте была пещера. Гладкая каменная стена. «Проклятие!» — воскликнул маляк, доставая фонарик. «Что случилось? Понятия не имею!» — отозвался он, шаря фонарем по стенам. «Смотрите, здесь что-то написано!» «Что написано?» — спросила корова. Малуся прочитала надпись вслух. «Стоит пустынный остров среди унылых вод. Ужасный дикий остров с названием мрачным». Глот, для всех сюда попавших закрыт навеки вход. Оставь надежду каждый, попавший в мой живот. Живым не выйти из огня, а из воды сухими. Сумеет победить меня лишь тот, кто знает имя. Скверное mm -hmm. Скверное дело. Вздохнула Розалия остров, глотающий путников. Я слышала про него, но думала, что это сказки. Говорят, что живым отсюда еще никто, никто не выбирался. «Хм, на это мы поглядим!» — решительно заявил маляк. «Оставайтесь здесь, а я пойду поищу выход!» Отсутствовал он недолго. «Нашел?» — кинулась к нему девочка. «Не-а!» — покачал головой маляк. «Только тех, кто был здесь до нас!» Но вам лучше этого не видеть. И все-таки я не верю, чтобы выхода не было, сказала Маруся. На стене написано, что нужно знать его имя, а мы его знаем. Глот! Эй, Глот! Ничего не произошло. Хм. Ну, давайте попробуем вместе. Может быть, он плохо слышит. Глот, Глот, Глот! Зарали друзья, что из силы. Я Глот, я вас слышу. Раздался глухой каменный голос. «Если тебя зовут Глотом, то выпусти нас отсюда!» Строго сказала Маруся. «Так меня зовут те, кто не знает моего настоящего имени. Люди говорят слишком много, много, но не знают истинных слов!» «Верно!» — вздохнула Розалия тогда. «Как же тебя зовут? Каменный мешок?» Каменное сердце? Хм -хм, красиво, но неправильно. «М -м, остров людоеда, предположила Маруся. Глот мрачно захохотал. «Хм -хм -хм. М -м, дикая голова, крикнул маляк. Остров смерти, обжора, морское пугало. Поначалу глот откликался, потом замолчал. Видимо, он слышал немало на своем веку. Замолчали и пленники. Было ясно, что угадывать имя можно бесконечно, а без пищи и воды они долго не продержатся. Услыхав, как Маруся стучит зубами, маляк расщепил ножом свой сундучок и развел небольшой костер. А оставшиеся щепки он отложил в сторону. «Это будет последний!» – достал он из кармана волшебную палочку, повертел ее в руках – «Я хочу погибнуть, как нормальный человек! Настоящий человек!» Маляк засунул палочку в рот и, не обращая никакого внимания, стал делать упражнения. «Мне кажется, он сошел с ума», — шепнула корова Маруси. «И еще я думаю, что все-таки мы должны поговорить с Глотом. Может быть, нам что-нибудь удастся выяснить?» «Глот!» — позвала Маруся. «Скажи, ты каменный или живой?» «Хм-хм, глупый вопрос», — отозвался Глот. «Камни живут, чувствуют, говорят и растут только в тысячу раз медленнее. Что для вас целая жизнь, то для нас одно мгновение. Поэтому камни слышат людей, а люди не слышат меня». «Хм, «А скажи, Глот», — спросила корова, — «кто написал стихи на стене? Один из тех, кто остался здесь?» «Ты не угадала, рогатое существо, это стихи». «Мои?» «Твои?» – удивилась Розалия. М -м -м. «Очень неплохо. Я бы даже сказала, а точно у меня есть время, чтобы оттачивать свои слова», – хмыкнул Глот. «А время – это великая вещь. Волны обкатывают и полируют камень, а я обкатываю слова». «Удивительно верно замечено!» — воскликнула Розаля. «Если бы каждый мог оттачивать стихи столько времени!» «Пять тысяч лет!» — самодовольно произнес Глот. «С тех пор, как я поднялся со дна!» Маруся в полуха слушала этот разговор, наблюдая за костром. Боцманский сундук сгорал быстро. На земле осталось десяток щепок. Маляк подкладывал их, не вынимая палочки изо рта. «Ды-ды-ды-ды-ды-ды» Может, он и вправду рехнулся, подумала девочка, ей вдруг стало себя так жалко, и себя, и Маляка, и милую Розалию, ведущую светскую беседу с этим каменным болваном. «Если ты такой старый и мудрый», вмешалась она в разговор, «зачем же ты глотаешь маленьких людей? Так заведено сотворение этого мира, и так мне приказал он. Кто он?» Маруся почувствовала, что в этом «он» кроется какая-то загадка. «Тот, кто дал мне имя», — проважно произнес Глот. «Но вам этого не понять. Вы, люди, слишком мало живете и слишком глупы». «Вздор!» — закричал вдруг моряк. «Если этот проклятый Грот думает, что...» «Что? Что ты сказал?» — вздрогнул Глот. «Я сказал проклятый Грот и готов повторить это тысячу раз!» «Ты угадал!» Каменная стена дрогнулась и раздвинулась, а в пещеру вместе с воздухом ворвался солнечный свет. Маруся и Розалия хлопали глазами, не понимая, что произошло. «Полный вперед!» Моряк сгреб в охапку пожитки своего сундучка и, подталкивая Марусю и корову, стремился к выходу. Но у самого выхода девочка вдруг остановилась. «Грот!» — спросила она. «А ты ничего не знаешь о рогопеде?» Но каменное чудище не ответило.